Глава 287. Гори в аду, ублюдок! Цербер молчал и не мог поверить в то, что произошло. Человек нет посланник и вправду это сделал. Страж смотрел на трупы иссохшего демона, думая о том, что неужели этот маленький бес и был головной болью героя, а после ухода Пандоры и его, Ардормина Мужчина переживал, что Фарис смог в очередной раз обмануть смерть, как делал это в схватках с Пандорой, но, кажется, на этот раз он столкнулся не с тем врагом. «Тебе просто повезло!» — качая головой и глядя куда-то вдаль, пробормотал страж. «Не хе хе Слабый смех сорвался с губ ворона, который, не отрывая головы от земли, лежал, словно распотрошенная рыба. Парень не хотел шевелиться понапрасну, так как боль пронизывала его при любом неосторожном движении. Плюс ко всему количество дебафов поражало воображение. Удача — это тоже своего рода навык. Твой план провалился от слова совсем, ты же не станешь этого отрицать? Мужчина, приподняв бровь, посмотрел сверху вниз на практически мертвого разбойника, сила которого понемногу заживляла раны. «Ты...» Его взгляд прошелся по отрезанной по локоть руке разбойника, и Цербер, остановившись на полуслове, вздрогнул. «Что... что произошло с твоей рукой?» «Серьезно?» «Стоишь тут, лекции читаешь, и только сейчас заметил?» Уил уже собирался покинуть игру, отложив прочтение вороха сообщений ради этого, но даже сейчас, когда его сознание находилось не в лучшей форме, парень уловил в голосе Родермина какое-то напряжение. «С чего бы? Битва же закончилась удачно!» «Ты слишком обеспокоен для того, кто, наконец-то, избавился от одной из проблем». Ворон, кряхтя, все же повернул голову так, чтобы было удобнее смотреть на собеседника, и, заметив выражение лица стража, понял, что интуиция не подвела. Выкладывая уже, что не так!» Вместо ответа мужчина показал ворону свою так и не зажившую руку, и, словно удар тока в сознании Уилла, всколыхнулся старый разговор с Цербером. Тот пришел в замок королю, чтобы узнать, как продвигается подготовка к битве, и парень заметил, что рука мужчины так и не восстановилась. — Хочешь сказать... <кười> <кười> с хрипом, словно не веря, что это и вправду происходит, протянул ворон, что моя рука... — Да, — страш кивнул. — Если она отрастет, то не будет принадлежать тебе. — Единственный вариант не допустить этого... Продолжать он не стал, так как оба знали средства, с помощью которого проблемы можно было избежать ситуация становилась очень неприятной со второй рукой терялась практически 3 атакующей мощи и это если не обращать внимания на баланс во время битвы чтобы не мучить себя этим вопросом по выходе из игры парень тут же обратился к системным сообщениям и практически сразу нашел то что искал проклятие паршивая кровь безумного демона статус древняя пораженная область левая рука описание Часть вашего тела была отрезана и запечатана мощью проклятия, созданного безумием для врагов, способных регенерировать. Единственное его предназначение – не позволять врагу сосредоточиться, понемногу создавая из него адепта сумасшествия. Для снятия проклятия необходимо найти плод древа порядка, зелье божественной логики или использовать заклинание «святой и чистый разум». Примечания это лишь известные способы, не исключено, что есть и другие. Ищите, ибо кто ищет, тот всегда найдет. Да гори же ты в аду, долбанный ублюдок! Даже после смерти эта тварь нагадила так, что расхлебывать это дерьмо придется очень и очень долго. Если уж Цербер, являясь непростым существом, не смог найти средства вылечить эту заразу, то куда ему-то? Хотя все же, наверное, у ворона шансов отыскать то, что нужно больше. Ведь он знает, что именно искать, и может воспользоваться помощью АК или душегубов, хотя вряд ли на первых трех этажах найдется что-то подобное. Сколько же пройдет времени, прежде чем я излечусь? Перспективы действительно удручали, но все, что Ворон мог сейчас сделать, это сжать от негодования зубы и покинуть игру, злобно бросив Родромину что-то вроде «Жди, мне нужно отдохнуть». Последнее, о чем он подумал, выходя из Восхождения, это о ахени Ахении и Лами. Эти трое были единственными, кто, вероятно, смог бы задать направление. Хотя, может, Умра и Старейшина тоже смогут удивить. В любом случае, лучше спросить, хуже-то уже не будет. Пока Уилл отсыпался, игровое сообщество, а в частности, третий этаж, находилось в состоянии ажиотажа. Все дело было в том, что азартные Кости и Фортуна наконец-то завершили постройку своего гигантского корабля и объявили о походе на новый материк. Но и это было не все. Прошел слух, что Эвелин, та самая Фрид, теперь находится в подчинении одного из игроков АК – Кто запустил этот слух, было неизвестно, так же, как и не было доказательств, подтверждающих его. Возможно, Серый Кардинал или кто-то из членов ее клана специально создал Шумиху, чтобы те, кто планировали савотировать этот поход, хорошо подумали, а стоит ли оно того? Имея в своем арсенале силу такого монстра, Ака становились еще более грозным кланом. И сложно было представить, что начнется, когда их лидер, нынешняя жена принца, сможет в итоге взойти на престол. Как бы то ни было, это событие встряхнуло игроков не слабее открытия нового этажа. В сети давно появлялись посты о том, что новый материк — земля монстров, с которыми даже Эвелин не могла справиться. А это значит, что практически каждая тварь из живущих на новой земле соответствовала ее уровню. Неизвестность манила возможностью получить больше титулов, очков влияния, опыта и качественного дропа. Что таится там? И хватит ли их уровня преодолеть опасные океаны и закрепиться на Хаугрэш? Молли стояла на берегу, наблюдая, как игроки обоих кланов один за другим поднимаются на борт преодолевающего. Корабля, в который было вложено почти 30 миллионов золотых. Корабля, которому предстояло совершить долгое путешествие и на который однозначно будут нападать глубоководные монстры и не только. А потому он должен быть невероятно крепким и оснащенным множеством барьеров, а также атакующих орудий. Но самое главное, на этом судне установлен нераспакованный портативный телепорт, благодаря которому планировалось закрепиться на другом материке в случае отсутствия местных точек перехода. Именно начинка и материалы, из которых создавали это чудо, вылились в круглую сумму. Само же строительство плюс оплата рабочим обошлось всего лишь в миллион. «Ты уверена, что не хочешь отправиться?» Аллы Берсерк, обсудивший что-то с одним из игроков экспедиции, отпустил того, обращаясь к Молли, и, усмехнувшись, взглянул на ее недовольное лицо. «Я стану гораздо сильнее после этого путешествия, и тогда посмотрим, как долго вы продержитесь на первом месте». «Да заткнись ты!» – девушка театрально закатила глаза. «И вообще, какого черта ты тут делаешь? Разве ты не получил способ отправиться на другой этаж?» «Тебя это не касается!» – тут же парировал Рональд. «Но если уж на то пошло, то я жду ответа твоего ворона!» «Эй-эй-эй!» – воительница вскинула брови и, чуть ли не шипя, уставилась на берсерка. «Давай-ка без этого! это алчная скотина сама по себе!» «И что значит твое «я жду ответа?»» Успокоившись, поинтересовалась Молли. «Хе-хе, слишком лето называть своего парня алчной скотиной?» Берсерк вовсю провоцировал свою соперницу. Но та, уже поняв это, просто покачала головой. «Да пошел ты!» Она вновь повернулась к кораблю, который возвышался на 20 метров над уровнем моря. «Пока ты тут торчишь, все уже погрузились. Если страшно покидать этот этаж, то зачем полез на турнир?» Ее колки, ответы, и насмешка не остались без внимания, и Алый Берсерк все же ответил на заданный ранее вопрос. «Я жду, когда он напишет, чтобы не оказаться с ним на одном этаже». «Насколько я знаю, Уил сам не знает, где находится, так что ты зря ждешь». Мули пожала плечами и вновь напомнила собеседнику о корабле. «Поторопись, иначе я дам команду, и тебя не будут ждать». «Ха-ха-ха-ха, пусть только попробует. Мои ребята быстро разберутся с ними». Парень, смеясь, все же двинулся к трапу и через 10 минут преодолевающий начал свое путешествие. «Ладно, кажется, первый этап прошел нормально». Кардинал махнул своей команде, стоявшей все это время в 10 метрах позади нее и готовой защитить лидера от внезапного нападения. «Мы закончили, отправляемся». Окинув взглядом несколько сотен тысяч игроков, прибывших посмотреть на то, как отправляется корабль, Молли направилась в сторону телепорта, собираясь заняться прокачкой своего персонажа. Что бы она там ни говорила Берсерку, девушка хотела лично поучаствовать в этом походе, но, к сожалению, не могла бросить гильдию. Развитие торговых точек, мастерских, связи с королевской семьей и в последнее время раскачка легендарного Пэта забирали практически все ее время и внимание. К тому же дела со стороной сияющего рассвета также пошли в гору. И остановиться сейчас значит потерять преимущество над остальными. Жаль, конечно, что я не видела лица этой стервы. Вспоминая выложенный недавно ролик, девушка невольно улыбнулась. Но ее противница была не из тех, кто может оставить это просто так. Проспав почти двое суток, Уилл проснулся бодрым и готовым к новому игровому дню. На часах было 6 утра и, выйдя на балкон, парень, поежившись, втянул холодный воздух. «Вжимай! Скоро будет год, как он начал играть, и дело с каждым днем становилось все больше и больше». Сравнивая начало игры и свои маленькие проблемки, Уилл усмехнулся. Текущие масштабы его желаний поражали воображение и становилось не по себе, когда он думал о том, сколько всего еще предстоит сделать. «Разберемся». Постояв еще минут 10 и кутаясь в одеяло, парень смотрел на спешащих внизу людей и предавался нерадостным воспоминаниям о местах, где ему пришлось поработать. «Интересно, как долго продлится такая хорошая жизнь?» Подумав об этом, Уилл вдохнул напоследок утренней прохлады и, закрыв за собой балкон, принялся за разминку. Два часа спустя разбойник вернулся в игру, и его рука тут же бросилась к шее Цербера, но тот словно ждал этого мгновенно перекусил ее своим навыком. «Твою ж! Она действительно живет сама по себе! Спасибо!» Ворон кивнул молчавшему стражу и взглянул на свою руку. Все произошло так стремительно, что он даже не успел отреагировать. «Все-таки нечасто на входе в игру тебе откусывают конечность. Больно, зараза!» «Тебя долго не было. Логично, что тело успевает восстановиться. Держи. Все случилось настолько быстро, что я не успел тебе отдать его». В протянутой руке мужчины лежал заветный ящик Пандоры. «Ты сделал то, что обещал, а остальное уже не важно». Он неотрывно смотрел в лицо короля, а затем поинтересовался. «У тебя всегда был раздвоен язык». «Чего?» Уилл пребывал в шоке, но не из-за вопроса стража, из-за его поступка. В наградах квесту такого не было. По условиям задания Родермин должен был отдать ящик после того, как Уилл убьет всех пленников из темницы». «Нужно поскорее глянуть, что изменилось». Тем не менее, делая вид, что все так и должно быть, Ворон кивнул и замер, когда смысл вопроса до него дошел. «Стоп, что ты сказал?» «Я говорю язык, раздвоенный у тебя, как у змей твоих на голове». Ворон тут же попытался разглядеть свой язык, но тот не вытягивался так далеко, поэтому, покорячившись немного, Уилл бросил эту затею. «Да уж, зеркало бы не помешало». Парень провел языком по зубам и почувствовал, что тот и вправду изменился. «Минуту, я же открыл нового демона. Значит, язык от него?» Придя к такому выводу, парень сосредоточился на ящике Пандоры, больше не собираясь оттягивать момент. Сглотнув от волнения, разбойник взял награду и тут же спрятал в инвентарь. Как только это произошло, Уилл почувствовал приятное тепло внутри разума и души. Обладание таким предметом на подсознательном уровне выделяло гормон счастья, и даже потерянная рука как-то незаметно отошла на второй план. Посреди пустыря на фоне непрекращающихся ударов молний стояли два одноруких путника. Оба пострадали от одного и того же врага, но этот этап наконец-то закончился. Так почему ты отдал мне его? Парню было интересно узнать об этом лично у стража. Я ведь ой, как не скоро смогу им воспользоваться. «Ты доказал, что тебе можно верить, и это знак моего доверия. Ты не осознаешь этого, но все больше и больше становишься похож на героев». «Что ты...» Он не успел задать новый вопрос, как мужчина его перебил. «Я не прощаюсь с тобой, Ворон. Ты должен уничтожить всех демонов, как и обещал. Становись сильнее и зови меня, как будешь готов к новой битве». В его руке появился новый свисток и, отдав его разбойнику, страж открыл портал и не спеша растворился в нем, оставив Уилла наедине со своими мыслями.